И будоражат любопытство. Как говорит наш Вергилий, «Я, кто недавно не стрел летевших меня, Не боялся, ни бесчетных врагов, Толпой мне путь преграждавших, Ныне любых ветерков, любого шума пугаюсь, Страшно за ношу мою, И за спутника страшно не меньше».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 Если никакой крик до тебя не доносится, если тебя ничей голос, ни зазывный, ни угрожающий, ни впустую нарушающий тишину, не выведет из себя. Как так? Но ну разве не лучше иногда побыть вдали от шума? Признаюсь, ты прав. И я переберусь с этого места, ведь я хотел только испытать себя и закалиться. Какая мне надобность мучиться дольше, если Улисс давно нашел простое средство, и оно спасло его спутников даже от сирен. Будь здоров!»